19. Стол покрывала пестрая мозаика бумаг. Вещи из сундука покойной Лучевской были перед нами. казенного вида картонные папки, листы с чертежами, множество пухлых тетрадей всех цветов и размеров, исписанных аккуратным мелким почерком. Я посмотрел одну из них. Формулы, формулы, формулы. Поняв, что будет нелегко, мы принялись за дело. К обеду работа была закончена. Все бумаги изучены и разделены на две стопки. В одной, самой большой, были исследования доктора Лучевской в области гнили. Во второй сделанные ее же рукой чертежи и пометки, касающиеся улучшений витального бальзама Грозова. И только два документа никак не вязались с остальными бумагами. И лежали отдельно. Один лист тоже был исписан тем же аккуратным почерком: название деревень, поселков и городов губернии и четыре столбика чисел напротив каждого поселения свои. Рядом с листком лежал испорченный пятнами чернил приказ о закупке лекарств для больницы. Однако не он привлек внимание. На обратной стороне бумаги был спешно набросан карандашом план каких-то коридоров. В трех местах на нем были жирно поставлены крестики. «Думаешь, этот план может относиться к делу?» Я скептически посмотрел на рисунок. Ни подписей, ни замечаний. «Я это допускаю. Считаю, что нам следует пойти к доктору чистякову Скаблинскому. Нужно расспросить его о последнем дне Лучевской в больнице». «Почему к нему?» Рядно указала на лист. План написан в спешке. Скорее всего, на первом черновике, что попался под руку. Учитывая, что в испорченной бумаге речь идет о закупке лекарств в больницу, есть все основания расспросить людей там. К тому же у меня есть еще один важный вопрос. «Простите, первый раз вижу». Доктор Чистяков-Скоблинский посмотрел на протянутую нами бумагу коридоры какие-то рядно положила перед врачом бумагу с цифрами. Они вам что-нибудь говорят? Конечно, это из ее мертвой арифметики. Мертвая арифметика? Да, Света эту работу так называла. Весна близится. Вот со всей губернии статистику она собирать и приказала. Как потеплеет, начнут из земли плесневики выкапываться. С вызревшими в легких спорами гнили. И спор в них столько, что вот представьте ползет такой холм из оплесневелого людского мяса, а споры над ним клубятся, словно бурый дым. И вирулентнее они в 70 раз, чем гниль, передающаяся воздушно-капельным путем от человека. И что вы станете делать, когда они начнут весной выкапываться? Будет новая волна гнили? Охотников расставим на вышках, вокруг сел и деревень. Зажигательные пули, огнеметы всем снабдим через генерала Пепларадовича. Впрочем, не думаю, что это понадобится. Всю осень бранд команды работали, да и зиму тоже. Офицеры при огнеметах и респираторах высшего класса защиты. Еще охотники из местных с собаками. Осень нам на то и дана, чтобы логово все вскрывать и выжигать когда начинается образование плесневого плазмоида, деревья над логовым тоже гнить начинают, трава буреет, ищем такие места, выжигаем логово. Но Свет все равно захотел свести статистику и вычислить, где в губернии еще могли остаться логово плесневиков. И что означают столбцы чисел? Тут все просто, это ее придумка. Вот смотрите. Первый столбец — это заболевшие, второй — умершие и сожжённые, третий — условно выздоровевшие. Условно? Условно. То, что от переборовшего гниль остается, уже немного не является человеком. Но и четвертый это разница. По ней можно сказать, сколько плесневиков может быть в окрестностях населенного пункта. Видите? Оболоцк, 12 человек. Вот у меня в столе двенадцать бумажек об их обнаружении и сожжении. Пятеро в подвале перерождались, четверо под зенитной башней, а Семен Никифорович, Бакалейщик наш, с женой и невесткой на чердаке. Всегда чудаками они слыли. Всех сожгли из огнемёта. Вот село Гурьев брод, четверо пропало. Семья с детьми. Возиться пришлось, гниль ловко мозг поражает. Эти аж на болото ушли, и там логовище вырыли. И топи такие, что не добраться толком. Хорошо генерал Пеплорадович из столицы бомбардировочной дирижабль выделил. Золотой человек. Я поняла логику. Самый главный вопрос. Даже в Оболоцке, большом городе, лишь двенадцать человек в итоге пропало и начало перерождаться. А вот здесь что? В Тернцах. А? Да, мы тернцы так и называем. Мертвая деревня. Тут уж да, вымерли почти полностью. Но что поделать? В начале эпидемии был бардак. Упустили. Там, из условно здоровых, теперь один человек и остался. А я не об этом. Я о заболевших там. Вы, судя по статистике, там 27 человек не досчитались. Ну. Да. «Действительно, оказалось, что мы не досчитались. Но ведь успели хватиться до весны, так что нормально всё. Света туда уже бранд-команду отправила, так что перероют всё, но найдут. И всех выжгут до одного». «Давно это было?» «За пару дней до бунта». «С людьми из команды могу поговорить?» «Ну, как вернуться сможете. Вы что, думаете, леса и болота по зиме легко прочесывать?» Я задумался. От них были какие-то известия? Да нет, вроде нет. Василич бы сказал, наверное. Увидев мой вопросительный взгляд, доктор Чистяков продолжил. Ну, штабс-капитан Петр Васильевич Черметов. Он посланную доктором брандкоманду возглавил. Точно, вы же не застали его в городе. Прекрасный специалист, многообещающий он заезжал в больницу. «Когда?» «Вечер перед бунтом». «Случевский говорил?» «О чем?» «О, говорил. Откуда я знаю о чем? Вроде огнесмесь ему нужна была». Дальнейшие расспросы в госпитале ничего не дали. Офицер приехал под вечер пополнить запасы огнесмеси. Затем поговорил с Лучевской. Никаких иных подробностей никто в госпитале рассказать не смог. Единственное, еще раз посмотрев набросок карты подвалов, Чистяков-Скоблинский предложил место, на которое он может указывать. На многие версты отстоящих в непролазной глуши тернцов такие ходы могли быть разве что на руинах заводов, брошенных в войну консервного, железопрокатного и самого близкого к деревне, винокуренного, принадлежащего деду Грозова. Но учтите, путь будет сложный, за тернцами дорог с войны нет. Везде только болота и лесные заросли. От деревни придется пешком, сани не пройдут точно. Поблагодарив медика, мы с Ариадной направились в городскую управу и вскоре заполучили в архиве старые чертежи. Подвалы котельные винокурни сошлись с картой абсолютно точно.